Белые, как слоновая кость, зубы, загорелая, но гладкая кожа, маленькие ноги и тонкие руки, и в довершении всего красивая гитара, висевшая на перекрещивающем грудь ремне, все в ее облике и костюме изобличало тип и обычное занятие цыганки. Так как она была одета весьма опрятно,